Глава 58. Бекки. Ребекка Эриания Фортис никогда не любила пустоши. Но сейчас ей казалось, что лучше бы ей оказаться там, а не здесь, в семейном форте, в месте, куда она надеялась никогда не возвращаться. У нее за спиной охали и ахали, восторгаясь величественным зрелищем, которое открылось перед ними. Они уже забыли все предупреждения, уже поддались гипнотической красоте. Хотелось бы ей удивиться этому. Распахнулись большие пурпурные ворота, а за ними расстилались блистательные краски ее прошлой жизни. Форт был огромен, поменьше замка злодея, но зато земли вокруг были обширнее, ярче и без густого леса. Везде росли деревья и кустарники, такие высокие и прекрасные, что даже Ребекка залюбовалась веткой, которая склонилась к ней и погладила по щеке. Она не любила плакать и определенно не собиралась брать эту в привычку. Но сейчас у нее защипало глаза. Ее семья была не без греха, но вот их земли хранили полную невинность: деревья, трава, танцующие грибы вдоль дорожки, ведущей к парадному входу. Они тихонько забормотали, заметив, как Ребекка идет среди цветов к дверям. Эти звуки одновременно успокаивали и пугали после стольких лет разлуки. Двери дома были те же самые. Золотые лозы увивали их целиком. На каждой двери был семейный герб. Большой пурпурный цветок, с которого осыпались зеленые листья. Двери открылись, и за ними показался Арчибальд, бессменный проверенный дворецкий семьи Фортис, приветствуя Рубеку с искренним теплом. Незаслуженным, по ее мнению, потому что при последней их встрече Она захлопнула эту самую дверь прямо перед ним. «Леди Ребекка, вы вернулись домой?» — сказал он скрипящим голосом. Дворецкий был старше обоих ее родителей. Он поступил на службу, когда бабушка была еще маленькой девочкой. «Входите, входите. Будьте добры, вы тоже», — пригласил Арчибальд. Ребекка всегда завидовала его воспитанию и манере держаться и подражала ему, даже когда уехала. Он провел всех в вестибюль. Форма дворецкого сочеталась с яркими цветами вокруг. Насыщенные розовые, зеленые и желтые тона воспевали Мерталию, континент, на котором они жили. Это был ненавязчивый способ семьи Фортис заявить о своей верности земле, а не правителю. Они не верили ни в сказ о Ренадене, ни в пророчество. Ну или, по крайней мере, им бы не следовало. Мама Ребекки никогда не упоминала ни о Ануре Сейдж, ни о Даре Звездного Света. Но в семье не считалось необычным давать приют заблудшим душам. В форт приходили и уходили многие, кто искал защиты, искал безопасности. «Я послал за вашими родителями. Отец работает в саду пряностей, а братья тренируются в яме». Арчибальд окинул взглядом людей, которые входили по одному вслед за Ребеккой. «Моих людей», — подумала она не без гордости, но с некоторой тревогой. «Вы и ваши гости можете подождать в зеленой комнате. Я принесу напитки». Блэйд шепнул ей на ухо. «Тут же весь дом, сплошная зеленая комната». Ребекка пихнула его локтем, но едва не прыснула. Все двинулись по коридору за Арчибальдом. Дикие растения выпрямлялись, когда она проходила мимо. Одна роза в подвесном горшке дотянулась до ее руки и коснулась в качестве приветствия. Ребекка решила не обращать внимания, и стебель цветка обвился вокруг ее запястья и потянул к себе в качестве шутливого наказания. «Прекрати!» Куст роз вздрогнул и на миг увял, и Бекки фыркнула. «Вы способны на большее, чем эти глупые игры». Стебли немедленно воспряли, розы закивали. бейки невольно улыбнулась, сердце потеплело в корке льда. Может, она и скучала по ним, самую малость. «Я попрощаюсь перед уходом», — шепнула она. Клэр протянула руку, чтобы потрогать розы, и они нежно прильнули к ее пальцам. «Никогда такого не видела, а я занимаюсь волшебными растениями». «Волшебные растения форта благословлены самой землей. Мы находимся в самой могущественной точке Ренадена». Слова сами катились с языка после многих лет зубрёжки. Войдя в зеленую комнату, первым делом они услышали треск, а следом — гулкое кваканье. «Кингсли!» Босс подхватил лягушку, не дав ей поймать языком муху. «Кто его принес? Бэки махнул рукой. Да и не обращай внимания, моя семья и не заметит. Тут полно животных. Прислушайся. Вокруг щебетала, а еще квакала, щелкала, и даже где-то там вдали гавкала. Нет, лай донесся из коридора вместе с гулом голосов, от которых Беки покрылась мурашками. Горло сжалось так, что не сглотнуть. Она посмотрела на папоротника в горшке, который помахал ей а потом затрясся, когда снаружи грохнула. Голоса все приближались и приближались, становясь громче и энергичнее с каждой секундой. Эвин насупилась, широко распахнула глаза. «Что? Точнее, наверное, кто это?» Бэки вздохнула, потирая виски. И тут дверь с грохотом распахнулась. «Мои братья!»